«Чё?» — спросила старуха сочувственно. «Откупились вот этой соломой и всё? Кинули?» Мася поёжилась, ничего не сказала. что то не пойму», — не могла остановиться издёвка. «Вроде не наша богато одетая, а слёзы на щеках, как у бедных. Да и кто ты будешь, принцесска?» «Хватит вам», — осерчала Мася. Первое впечатление от яркой старухи прошло. Все, что могло получиться дальше, радости не обещала. «Какая я принцесска!» «Да ладно!» — не жалела издевка. «То ли еще повидаешь, высочество? Ведь бабьему полу чем дальше, тем жуче, И уже в спину Маши. «Обернись! Погляди на меня еще раз!» А ведь и я была красоткой. Эй, можешь это вообразить!» Мася не утерпела, обернулась. Нет, улыбнуться она не смогла, не сумела. Но зла против старухи-насмешницы в ней не было. Жалость была. Ведь и правда, это существо могло когда-то совсем по-другому выглядеть. И молодым быть могло. Как тогда выглядело? Интересно знать. Принцесса! гнула свое издевка. А можно это... ням ням? И показала на раскиданное по скамье богатство Алладина. Мася кивнула. Мерс подвез ее к школе с крайней наглостью. Подъезжать нагло это не тихо причаливать к тротуару, неспокойно тормозить, вписываясь в свободное от иных машин пространство. А большая скорость, молчаливая, потому что классные тормоза без скрипа и резкая притертая остановка в сантиметре, перед стоящей впереди тачкой, да еще на виду у народа. Вот так прирулил Вятчиков Мерседес с в салоне, перед самым носом Ани Бочкаревой и Лешки Благова. А на крыльце вытирала ноги литераторша Лизуня. Масю никто не сопровождал из взрослых, что можно было бы еще рассматривать, как некоторую случайность. Ну, мало ли, маме было, например, по дороге, так почему не подвести к школе дочь? И все выглядело нехорошо, нескромно, подчеркнуто, нагло. Девочку везут на уроки в мерсе, фи, дешевое пижонство. Впрочем, Масю сопровождала иная репутация, так что Анечка сразу бросилась к ней с тревогой на лице. Что случилось? Позади озадаченно стоял благой, да и Лизуня тревожилась. Даже мерзкий мэрс мерз не может создать дурного впечатления, если ты знаешь человека. Мася поняла все это. И смута, накопленная страшной ночью, но сдерживаемая снотворным до да прохладой туманного Останкинского утра, вдруг вырвалась из нее протяжным взрослым стоном. Лизу непроворно сбежала с крыльца, подхватила Масю за рукав в куртке, приняла ее сумку с книгами, а она падала, падала, летела вниз. Словно только теперь все пришло к ней». Всё добралось до неё, и всё в ней застрадало, заплакало, заныло. И оскорблённое тело, и униженная душа, и растоптанное достоинство, собравшись вместе, сплетаясь в один больной узел, обрели, наконец, выход в вое недетском, бабьем, горьком. Конечно, существует женская интуиция, спору нет, а то почему бы вдруг Лизуня сунула Масину сумку благому и замахала руками на него, погнала в школу, чтобы шел не задерживался, не привлекал лишнего внимания. А маленькой худенькой Анечке Бочкаревой велела пойти с Машей домой, пропустить урок другой, а если надо и весь день, потому что Машеньку нельзя оставлять одну сегодня. Аня отдала учительнице и свой портфель. С другой стороны Мерса стоял платяной шкаф, водитель, вячика и по совместительству телохранитель. Удивлялся, не понимал, изъявлял готовность домчать в мгновение ока, куда скажут. Но Мася слабо махнула ладонью. Лизуня усилила этот жест взрослым жестким махом, в котором читалось не только отрицание подобных услуг, но и оскорбленное достоинство... Черный крейсер ухнул выхлопом и исчез.